Отец нанял двух солдат, потому что опасался грабежа. Но наши злоумышленники проникли наверх, даже не пытаясь ограбить буфетную. Потому что они явились за Дженни. Вот почему. А убийство отца, было ли оно частью плана? Вот о чем я размышлял, проснувшись в холодной комнате. И в этом не было ничего необычного. Комната и должна быть холодной. В общем-то, так бывало всегда. Но сегодня в комнате было особенно холодно. Сегодня просто зуб на зуб не попадал и пробирал до самых костей. Я глянул на камин, удивляясь, почему от огня не идет тепло, и увидел, что в нем темно, а решетка покрыта серым пеплом. Я выбрался из постели и подошел к окну. Но слой льда с внутренней стороны не позволял рассмотреть, что было на улице. Дрожа от холода, я оделся. Вышел из комнаты и был поражен, каким безмолвным казался дом. Я неслышно спустился по лестнице, в комнате Бетти и постучал. Сначала тихонько, потом сильнее. Она не ответила, и я постоял в раздумье. Что же предпринять? и от нарастающей тревоги за нее у меня стало замирать все внутри. И когда она в очередной раз не ответила, я опустился на колени заглянул в замочную скважину, молясь, чтобы не увидеть того, чего быть не должно. Она спала на одной из двух кроватей, стоявших в ее комнате. Другая пустовала и была аккуратно застелена, хотя у ее изножья было что-то вроде мужских сапог, серебряная полоска на заднике. Я еще раз глянул на Бетти и некоторое время смотрел, как вздымается и спускается, укрывавшее ее одеяло, и решил, что пусть она спит, и выпрямился. Я побрел по коридору на кухню, и там миссис Сирл смерила меня слегка неодобрительным взглядом, а потом отвернулась к своей разделочной доске. Это не означало, что мы с ней в ссоре. Просто миссис Сирл на все смотрела с неодобрением. А после грабежа в особенности. Она не из тех, кто ничего не требует от жизни. В один прекрасный вечер обмолвилась Бетти. Это была еще одна перемена, случившаяся после налета. Бетти стала гораздо более откровенной и постоянно давала понять, что она обо всем этом думает. Я никогда бы не подумал, что она и миссис Сирл обсуждали это с глазу на глаз. Но, например, я понятия не имел, что быть относилась к мистеру Берджу с подозрением. И тем не менее, это так и было. Я не знаю, почему он решает от имени Кенуэев. Загадочно ворчала она вчера. Он не член семьи и сомневаюсь, что он когда-нибудь им станет. Так или иначе, хотя бы эти не думала, что миссис Сирл стала для меня менее неприступной, как экономка. И хотя раньше я был дважды подумал, прежде чем без разрешения тащиться на кухню и просить там поесть, теперь у меня не было никаких колебаний. «Доброе утро, миссис Сирл сказал я. Она слегка поклонилась. В кухне было холодно, как будто от нее. На площади королевы Анны у миссис сирл Было по меньшей мере три помощника, не считая прочей прислуги, которая шныряла туда-сюда в огромной двойной кухонной двери. Но так было до налета, когда у нас был полный штат. А нет ничего надежнее, чем вторжение вооруженных молодцов с мечами в масках, чтобы разогнать всех слуг. Большинство из них даже не показались на службе на следующий день. Сейчас с нами были только миссис Сирл, Бетти, мистер Дигвик, горничная по имени Эмили, и мисс Дэви, горничная матери. Это был весь штат, который теперь обихаживал Кинуэев, точнее сказать, оставшихся Кинуэев, А остались только я и мама. Я вышел из кухни с куском пирога, завернутым в салфетку, которую с укоризненным взглядом вручила мне миссис Сирл. Безусловно, не одобрявшая мои ранние прогулки по дому и занятая приготовлением завтрака. Мне по душе миссис Сирл, а с тех пор, как она одна из немногих, осталась с нами после той ужасной ночи, я полюбил ее еще крепче, даже так. Но теперь нужно думать о другом, о папиных похоронах и, конечно же, о маме. А потом я учутился в прихожей, перед входной дверью. И прежде чем я это понял, я уже открыл дверь и, не задумываясь, во всяком случае, не слишком задумываясь, шагнул на крыльцо и дальше в мир, омраченный холодом. «Куда это к дьяволу вас несет в такую рань?» «Да еще и по морозу, мистер Хейтом. Возле дома остановилась карета и в ее окна выглядывал мистер Берч. На нем была шапка потеплее, а шарф укутывал его до самого носа, так что с первого взгляда можно было бы принять его за разбойника. «Так, просто посмотреть», — сказал я, стоя на ступеньках. Он потянул шарф вниз и попробовал улыбнуться. Обычно при улыбке глаза его вспыхивали. Но теперь они были похожи на тлеющие угольки, подернутые пеплом и не способные дать ни капельки тепла, как его и натянутый утомленный голос. «Кажется, я знаю, что вы ищете, мастер Хейтон. Что же, сэр?» «Дорогу домой». Я поразмыслил и понял, что он прав. Беда в том, что первые десять лет жизни Меня опекали родители и няньки. Я знал, конечно, что площадь королевы Анны находится где-то рядом, в нескольких минутах ходьбы, но я понятия не имел, как туда добраться. «Вы хотели бы там побывать?» – спросил он. Я пожал плечами, но правда заключалась именно в этом. Да, я представлял себя в стенах моего старого дома, в игровой комнате, представлял, как достаю «Ваш меч?» Я кивнул. «Я боюсь, что там в доме теперь опасно. Вам действительно очень туда надо. Разве что глянете. Садитесь. А то такой холод, что нос наружу не высунешь. У меня не было причин отказываться. Тем более, что откуда-то из глубины экипажа он извлек шапку и накидку». Чуть погодя мы подъехали к дому. Но он выглядел совсем не так, как я представлял. Все было хуже и намного. Казалось, что сверху по дому кто-то стукнул исполинским кулаком, проломив строение от крыши и до самого фундамента, и оставив огромную рваную дыру. Это был не просто разрушенный дом. Само представление о нем было разрушено. Сквозь разбитые окна мы увидели прихожие, а через разбитые полы коридор тремя этажами выше, и все это почерневшее от сажи. Я видел знакомую мебель, закопченную и обугленную, и на одной из стен обгоревшие портреты. «Сожалею, но внутри действительно очень опасно, мастер Хейтом, сказал Берч. Минуту спустя он усадил меня обратно в карету, Дважды стукнул в потолок тростью, и мы уехали. «Тем не менее», — сказал мистер Берч, — «я вчера взял на себя смелость достать ваш меч». С этими словами он вытащил из-под своего сиденья коробку. Она тоже была вся в саже, но когда он поднял коробку на колени и снял крышку, внутри все так же лежал и поблескивал меч, как в тот день, когда мне его подарил отец. «Благодарю вас, мистер Берч». Только и смог я выговорить, когда он закрыл коробку и поставил ее между нами на сиденье. Это прекрасный меч, Хейтом. Я не сомневаюсь, что вы будете хранить его, как зеницу ока. Конечно, сэр. Вот интересно, когда он вкусит первой крови? Не знаю, сэр. Последовала пауза. Мистер Берч поставил трость между колен. В ночь нападения вы убили человека, сказал он и отвернулся в окно. Мы ехали мимо домов, которые едва виднелись сквозь дымку морозного воздуха. Было еще очень рано. На улицах тишина. «Каково это было, Хейтон? «Я защищал мать», — ответил я. «Это был единственный выход», — кивнул он. «Вы поступили правильно. Это не подлежит сомнению». Но единственность выхода в данном случае не меняет того факта, что убийство человека не пустяк. Для кого бы то ни было. И для вашего отца. И для меня. И тем более для мальчика такого нежного возраста. Я не испытывал ужаса, когда действовал. Я просто действовал. И с тех пор вы об этом не думали? Нет, сэр. Я думал только об отце и о матери. «А от Дженни?» – спросил мистер Берч. «Да, сэр». Не снова пауза. А когда он заговорил, голос его был ровным и мрачноватым. «Вы должны ее найти, Хейтем». Я молчал. «Я намереваюсь ехать в Европу, где, по нашим сведениям, ее удерживают. А откуда вы знаете, что она в Европе, сэр?» «Хейтем». Я являюсь членом влиятельной и важной организации. Это своего рода клуб или сообщество. И одно из преимуществ этого сообщества в том, что у нас повсюду есть глаза и уши. А как она называется, сэр, спросил я. Тамплиеры, мастер хейтом. Я рыцарь-тамплиер. Рыцарь? -тамплиер. рыцарь я смотрел на него внимательно. Он хохотнул. Но, ну, может быть, не такой рыцарь, каким ты их себе воображаешь, Хейтом. Не средневековый реликт. Но идеалы наши остались прежними. Как наши путешественники пытались установить мир на Святой Земле несколько веков назад, так и мы являемся невидимой силой, которая помогает поддерживать спокойствие и порядок в нынешнем мире». Он махнул рукой в окно, за которым постепенно оживлялись улицы. Всему этому хейтам требуется структура и дисциплина. А структуре и дисциплине нужны образцы для подражания. Этот образец и есть тамплиеры. У меня голова шла кругом. И где же вы собираетесь? Что делаете? У вас есть доспехи? Потом хейтам. Потом я расскажу вам больше. И отец был с вами? Он был рыцарем? У меня колотилось сердце. Он готовил меня, чтобы я стал таким же? Нет, мастер Хейтом, он не был с нами. И боюсь, что насколько мне известно, фехтованию он обучал вас просто, чтобы в общем ценность наших уроков доказывает хотя бы тот факт, что мать ваша жила. Нет, мастер Хейтом, он не был с нами. И боюсь, что насколько мне известно, фехтованию он обучал вас просто, чтобы... В общем, ценность ваших уроков доказывает хотя бы тот факт, что ваша мать жива. Нет, мои отношения с вашим отцом основывались не на моей принадлежности к Ордену. Имею удовольствие сообщить вам, что он пользовался только моими навыками в управлении имуществами, а не моими тайными связями. Но он все-таки знал, что я рыцарь. В конце концов, у тамплиеров влиятельные и обширные связи и иногда они помогали в нашем бизнесе. Ваш отец мог не состоять в ордене, но он был достаточно мудр, чтобы ценить полезные связи, дружеское слово, полезную информацию. Он глубоко вздохнул, в том числе и сведения о нападении на площади королевы Анны. Конечно, я его предупредил. Я спросил, почему на него должны напасть, но он посмеялся над этими сведениями. Хотя, может быть, не вполне искренне. Мы поспорили по этому поводу, повысили голоса. И мне остается только жалеть, что я не был настойчивее. Это тот спор, который я слышал, спросил я. Он покосился на меня. Вы слышали? Надеюсь, что не подслушивали. И вот он снова вызвал у меня благодарность. Нет, сэр, я слышал громкие голоса только и всего. Он пытливо посмотрел на меня. Убедившись, что я сказал правду, он снова стал смотреть перед собой. Ваш отец был таким же неподатливым, как и непостижимым. Но не мог же он отмахнуться от предупреждения, сэр. В конце концов, он ведь нанял охрану. Мистер Берч вздохнул. Ваш отец не посчитал угрозу серьезной и ничего бы не предпринял. Когда он отказался меня выслушивать, я попытался поставить в известность вашу матушку. И это именно по ее настоянию он нанял охранников. Теперь я жалею, что не заменил их своими людьми. Все, что я могу теперь сделать, это попробовать разыскать его дочь и наказать виновных. Чтобы сделать это, я должен выяснить, почему, что было целью нападения. Расскажите мне что вам известно о его прежней жизни. До Лондона, мастер Хейтом. Ничего, сэр, ответил я. Он сухо усмехнулся. Ну, в этом мы оба совпадаем. На самом деле не только мы. Ваша матушка тоже ничего не знает. А Дженни, сэр. Ой, Дженни также непостижима. Она была столь же разочаровывающей, сколь и очаровательной и столь же непостижимой, сколь и восхитительной. — Была, сэр. — Игра слов, мастер Хейтон. По крайней мере, в глубине моей души осталась надежда. Я все еще надеюсь, что Дженни в безопасности, хотя и в руках похитителей, потому что она нужна им живой. Вы думаете, что за нее потребуют выкуп? — Ваш отец был очень богат, весьма может статься, что ваша семья оказалась заложницей этого богатства, а смерти вашего отца не планировалось. Это вполне может быть. И у нас есть люди, которые анализируют такую возможность. Равным образом, главной целью могло быть и убийство вашего отца. И у нас есть люди, которые анализируют и этот вариант. В основном, конечно, я, потому что я хорошо знал его и знал бы, если бы у него были враги. Я хочу сказать враги, располагающие достаточными средствами для такого нападения. Они недовольные постояльцы, и я нашел подтверждение, которое уверило меня, что все произошло из-за мести. Коль скоро это так, то эта история может быть давней, относящейся к его прежней жизни до Лондона. У Дженни, которая является единственным человеком, Знавши его в ту пору, могут иметься ответы. Но все, что ей известно, находится теперь в руках ее похитителей. Поэтому, Хейтом, нам нужно ее найти. Было что-то странное в его голосе, когда он сказал нам. Как я уже сказал, ее могут удерживать где-нибудь в Европе. Поэтому искать мы будем именно там. А что касается нам... Я имел в виду нас с вами, хейтом. Сэр, начал было я, не веря своим ушам. Да, да, подтвердил он. Вы должны отправиться со мною. Но я нужен матери, сэр. Я не могу ее бросить. Мистер Берч снова посмотрел на меня каким-то неопределенным взглядом. Хейтом, сказал он. Боюсь, что решать придется не вам. «Это решит мама», — настаивал я. «Ну, до известной степени. Что вы хотите сказать, сэр?» Он вздохнул. «Я хочу сказать, довелось ли вам беседовать с матерью после той ночи?» «Нет, ей было слишком плохо, чтобы вести с кем-то беседы, кроме мисс Дэви или Эмили. Она оставалась в своей комнате, и мисс Дэви сказала, что меня позовут, когда будет можно». Когда вы встретитесь с ней, вы найдете в ней перемены. Сэр? В ту ночь Теса видела, как погиб ее муж, а ее маленький сын убил человека. Эти события произвели на нее сильное впечатление. Может статься, что она уже не тот человек, которого вы знаете. Тем более она нуждается во мне. Может быть, она нуждается лишь в том, чтобы выздороветь, Хейтон? и, по возможности, без каких-либо напоминаний о той страшной ночи. «Понимаю, сэр», сказал я. «Сожалею, что я так неожиданно хейтом», он нахмурился. «Конечно, я мог бы ошибиться, но после смерти вашего отца мне пришлось приводить в порядок его дела и кое о чем договариваться с вашей матушкой, так что у меня была возможность лично с ней встретиться, и я не думаю, что я не прав. В данном случае нет. Мать пожелала меня видеть незадолго до похорон. Когда Бетти передала мне краснее, что она зовет своего маленького лгунишку, я сначала подумал, что она переменила свое решение о моей поездке в Европу с мистером Берчем, но я ошибся. Я помчался к ее комнате, постучал и едва раз слышал, как она сказала «Войдите». Таким слабым и тонким был теперь ее голос, вовсе не такой, как раньше, мягкий, но властный. Она сидела у окна, а мисс Дэви суетилась возле штор. И хотя дневной свет лишь чуть-чуть проникал снаружи, однако матушка махала перед собой рукой так, словно отгоняла злую птицу, а не тусклый луч зимнего солнца. Наконец, к маминому удовлетворению, мисс Дэви справилась и мама с усталой улыбкой указала мне на кресло. Мама очень медленно повернула голову ко мне и с усилием улыбнулась. Нападение дорого ей обошлось. Она выглядела так, как будто из нее ушли все соки. Будто она утратила свет, который шел от нее. Неважно, улыбалась ли она, крестилась, или, как говаривал отец, не скрывала своего сердца. Улыбка медленно сползла у нее с губ, которые побледнели и неодобрительно сжались. Точно она пыталась, но больше не могла притворяться. «Знаешь, я не пойду на похороны Хейтом, сказала она безучастно. «Да, мама». «Жаль, очень жаль хейтом. Мне действительно жаль, что у меня не хватит сил». Она никогда не называла меня Хейтом. Она говорила милой. «Хорошо, мама», сказал я. Убежденный, что она сильная, у нее есть силы. У вашей матери мужество больше, чем у иного мужчины Хейтем, часто говорил отец. Они познакомились сразу, как только он переехал в Лондон. И она преследовала его. Как рвица преследует добычу, пошутил как-то отец. Зрелище от которого леденеет кровь, хоть и благоговейное. И схлопотал за трещину за эту шутку, потому что, вероятно, в ней была доля истины. Она не любила рассказывать о своей семье. Состоятельная. Это все, что я знал. И еще Дженни однажды намекнула, что они отреклись от нее, когда она вышла замуж за отца. Почему, я так и не знаю. Если по чистой случайности я донимал мать расспросными об отцовском прошлом. Она загадочно улыбалась. А сам он рассказывал редко, по настроению. Здесь, у мамы в комнате, я осознал, что по меньшей мере часть того горя, которое я испытывал, состояла в том, что я так никогда и не узнаю, о чем собирался рассказать мне отец в день рождения. Хотя я должен пояснить, что эта часть, конечно, ничтожна по сравнению с горем от потери отца. И от того, что осталось теперь с мамой. Такое расстройство. Как не хватает того мужества, о котором говорил отец. Наверное, это доказывало, что источником ее силы был он. Наверное, она просто не смогла вынести вида этой страшной резни. Говорят, и с солдатами бывает то же самое. Они обретают солдатскую душу и становятся тенями своего прежнего «я». Должно быть, это и случилось с мамой. Так я думал. Мне очень жаль Хейтем, повторила она. Не беспокойся, мама. Я имею в виду твою поездку в Европу с мистером Берчем. Но я должен быть здесь, с тобой. Должен заботиться о тебе. Она рассмеялась неосязаемо. Маменькин солдатик, да? И посмотрела на меня незнакомым, испытующим взглядом. Я наверняка знал, о чем она подумала. О том, что произошло на лестнице. Она увидела, что я втыкаю клинок в глаз замаскированного грабителя. Ее взгляд, который она тут же отвела в сторону, заставил меня почти вздохнуться от наплыва чувств. Со мной мисс Дэви и Эмили. Они позаботятся обо мне хейтом. Когда на площади королевы Анны все восстановят, Мы вернемся туда, и я наберу новый штат. Это я должна бы позаботиться о тебе, и я договорилась с мистером Берчем, что для семьи он побыл управляющим, а для тебя — опекуном. Отец, наверное, был бы не против. Она вопросительно глянула на штору, словно селилась вспомнить, почему она задернута. Я знаю, что мистер Берч хотел поговорить с тобой и поторопить с отъездом, Да, он говорил, но... Ну что ж, она снова вглядывалась в меня, и снова в ее взгляде сквозила какая-то странность. Она больше не была прежней мамой, я понимал это. Это к лучшему хейтам. Но мама... Она глянула на меня и тут же отдернула взгляд. «Ты едешь и довольна об этом», — сказала она твердо, и стала смотреть на штору. Я обернулся к мисс Дэви, точно за помощью, но помощи не было. Она лишь сочувственно улыбнулась мне. И поднятые брови говорили. Сожалею, Хейтем, но я ничего не могу поделать, раз она так решила. В комнате стало тихо. Не раздавалось никаких звуков, кроме цокания копыт с улицы, из мира, которому дела не было до того, что мой мир рассыпался в прах. Я вас не держу, Хейтем. «Сказала мама и махнула рукой. Прежде до нападения она бы никогда не потребовала меня, никогда не сказала бы, я не держу вас. Прежде она ни за что не отпустила бы меня, не поцеловала хотя бы в щеку, и хотя бы раз в день не сказав, что любит меня. Мне почему-то пришло в голову, что она ни разу не упомянула о том, что случилось в ту ночь, не поблагодарила за спасение». В дверях я обернулся и подумал, неужели ей хотелось бы, чтобы результат был иным. Мистер Берч сопровождал меня на похоронах, собственно, короткой неофициальной службе в той же часовне, где мы почти в том же составе отпевали Эдит, домочадцы, старый мистер Файлинг и несколько человек из отцовской конторы, которых пригласил мистер Берч. Он познакомил меня с одним из них, мистером Симкином которому, по моим представлениям, было лет 35, и который должен был, как мне сказали, вести наши семейные дела. Он слегка поклонился, а в его взгляде я прочел какую-то смесь неловкости и сочувствия, и они никак не могли побороть друг друга. «Я буду вести дела вместе с вашей матушкой, пока вы будете в Европе», – мастер Хейтем заверил он меня. Меня потрясло, что я уже еду что у меня нет ни выбора, ни права голоса в этом вопросе. Выбор, может быть, и есть, я ведь мог бы сбежать. Но бегство не казалось мне действительно выбором. Мы наняли экипаж. Зайдя в дом, я встретил Бетти, и она слегка улыбнулась мне. И можно было понять, что новость обо мне уже распространились. Когда я спросил, что она намерена делать, она сказала, что мистер Дигвик подыскал ей подходящее место. Глаза ее блестели от слез, а когда она ушла, я сел к столу и с тяжелым сердцем стал писать дневник. 11 декабря 1735 года. Завтра утром мы отбываем Европу. Меня поразила краткость сборов. Мои связи с прежней жизнью точно сгорели. А то, что осталось, легко вместилось в два дорожных сундука, отправленных нынче утром. Сегодня мне надо написать письма, а также повидаться с мистером Берчем, чтобы рассказать ему кое о чем, случившемся прошлой ночью, когда я лег спать. Я почти уснул, когда раздался тихий стук в дверь. Я сел и сказал. Войдите. В полной уверенности, что это Бетти. Но это была не она. Я разглядел фигуру девушки, которая быстро вошла и закрыла за собой дверь. Она подняла повыше свечу, чтобы я мог ее рассмотреть. И приложила палец к губам. Это была Эмили, светловолосая Эмили, горничная. Мастер Хейтом, сказала она, у меня для вас есть кое-какие светние, и, по-моему, сэр, они важные. Я слушаю, сказал я, надеюсь, что по голосу не слишком заметно, каким маленьким и беззащитным я себя вдруг почувствовал. Я знакома со служанкой Баритов, начала она быстро, с Виолеттой. Она в числе немногих выходила из дома в ту ночь. Она была рядом с повозкой, в которую задолкали вашу сестру, сэр. Когда мисс Дженни волокли мимо нее в повозку, мисс Дженни увидела ее и кое-что быстро сказала. А Виолетта сказала мне. Что сказала? спросил я. Все было очень быстро, сэр. И там было довольно шумно. И прежде чем она что-то сказала, ее затолкали в повозку. Но Виолете показалось, что там было слово предатель. На другой день к Виолетте заявился какой-то мужчина. С акцентом, как будто из западных графств. Или ей так показалось. И потребовал сказать, что она слышала. Но Виолетта сказала, что ничего не слышала. Даже когда этот человек стал ей грозить. Он показал ей чудовищный нож, сэр который у него был за поясом. Но и после этого она сказала, что ничего не слышала. «Но тебе рассказала?» «Виолетта моя сестра, сэр. Я страшен за меня». «Ты рассказывала еще кому-нибудь?» «Нет, сэр». «Я завтра сообщу мистеру Берчу», — сказал я. «Но, сэр, что?» «А что, если предатель — это мистер Берч?» Я усмехнулся и покачал головой. «Нет». Это невозможно, он спас мне жизнь, он дрался там, тут меня словно ударило, а вот кое-кого там вовсе не было.